Екатерина Кариди. Суженый 2. Шанс для злодея. Глава первая. Любви прекрасной, трепетной и страстной. Хочешь понапрасну сердцу сжечь, не бойся. Амар Хаем. В темноте пещеры мягко светилась древняя чаша с кристально чистой водой. Зеркало истины. Отражение показывало женщину. Серые глаза, белая кожа с такими забавными золотистыми точками. Красно-рыжие волосы, яркие, как кровь или живой огонь. Невольный трепет пробежал по коже жреца, белого нага. Кому достанется этот приз? Неожиданно отражение стало меняться жрец заволновался и резко подался вперед как такое возможно шесть проводников уже ждут и намерянку на границе что то пошло не так но что в этот момент нагрелся один из амулетов на его груди сработала связь не вовремя нак сжал амулет в ладони и пытаясь понять что с зеркалом истины происходит бросил ну а картина сменилась прямо у него на глазах. Теперь Шаум уже видел совсем другое лицо. Уже лица глаза полезли на лоб от удивления. Вместо одной гости они получат двух. Но так даже лучше. Ты в курсе? Раздался вопрос по связи. Что девушек будет две? Механически ответил он, не отрывая взгляда от зеркала воды, по которому бежала репь. «Нет, я про Джедака, он тоже...» Однако отражение продолжало меняться, да так быстро. А жрец усиленно вглядывался, пытаясь понять, что за новое предсказание выдает ему зеркало истины. А тут внезапно картину просто смело черным вихрем. «Что?!» — заорал жрец, отшатываясь от чаши. Но поздно. По ту сторону зеркала истины уже стоял тот. Кого Нак меньше всего хотел бы видеть? Мужчина, весь темный, голый по поясу, с его мокрых длинных волос капли бежали на грудь. Черный дракон, изгнанник Джейдок. Не ожидал? Насмешливая улыбка отразилась на красивом лице, а жрец испытал невольный ужас. Чего тебе? Заставил он себя выговорить спокойно. Пришел сказать, что я участвую. Изгоем не положено», — холодно произнес Шаум. И вдруг рывок, быстрый, как удар змеи. Теперь Джейдок, стоя по ту сторону зеркала истины, крепко держал его за связку амулетов, которые жрец носил на груди, и нехорошо улыбался. «А я не спрашивал у тебя, что мне положено. Я пришел сказать, что женщина моя». Нагу пришлось собрать все свои силы, чтобы не отдернуться, но он все же удержал лицо и спокойно проговорил: "Не получится, уже названы шесть проводников, список полон. Добавишь еще одного? Тебя?" Прищурился жрец Шаум, мелькнула у него одна интересная мысль: "Ты знаешь правила выбирать не тебе." "Плевать я хотел на ваши правила," бросил Джедек. "Я предупредил, женщина моя." Тряхнул его напоследок и исчез. Шаум повалился на пол, переводя дыхание. А потом поправил амулета на груди и саркастически хмыкнул. Глупец черный, привык перед буром, он хоть понимает во что ввязывается. И тут же опомнился. Предсказание. Снова кинулся к широкой ритуальной чаше, но, увы, в зеркале истины не отражалось больше ничего. Оставалось только гадать. Что теперь будет? Если в ответ на ваше резюме пришло фантастическое предложение работы в экологически чистом месте, да еще и бесплатное жилье в придачу, не спешите радоваться. Вполне возможно, что это бесплатный сыр. Лидия Симонова, участковый врач-терапевт Энской поликлиники города Н, стояла сейчас посреди совершенно дикой пустыни И пыталась осмыслить, как она вообще смогла подписаться на такое. Но началось все так хорошо. Ей надо было сразу понять, что дело нечисто, но это было слишком соблазнительно. Объявление в сети, предложение работы, Лида помнила его наизусть. Требуются незамужние участковые врачи, возраст от 25 до 30 лет. Потом было про достойную оплату. Честно говоря, при виде цифр у нее глаза на лоб полезли. И про то, что предоставляет бесплатное жилье в замечательном по красоте экологически чистом районе. Горный воздух, прекрасный климат. И такое приличное ООО – новая некоммерческая организация «Врачи без мировых границ». Логотип у них похож на MCF «Врачи без границ». Наверное, это и сыграло решающую роль. Ведь даже не надеялась на ответ, просто наугад послала в адрес, который был там указан, свое резюме. И вдруг, через пять минут пришел ответ. Лида глазам не верила, фантастика какая-то. Написала, что заинтересована. В тот же день с ней связался сотрудник этой организации. Она еще решила, что какой-то иностранец, потому что у него был акцент. Говорил очень убедительно. И Лида подписала контракт. Все четко, социальные гарантии сразу перевели подъемные и аванс. А потом все так мгновенно закрутилось, что подумать было некогда. Агент торопил, выезд был назначен на следующий день. Им пришлось ехать, лететь, снова ехать и снова лететь почти сутки. Она проспала большую часть дороги, а последнюю часть пути до места назначения они проделали на маленьком частном самолете. А дальше пилот их быстро высадил и тут же уторахтел обратно. Она оглянуться не успела. И вот теперь. Лида стояла на земле с чемоданом в руках. А вокруг сколько хватало глаз, одни камни и песок. Только впереди воздух немного дрожал полупрозрачной дымкой, похожей на марево миража. Экологически чистый район. Боже, какая она дура! Чего теперь ждать от будущего, когда осознаешь, что реальность не соответствует ожиданиям от слова совсем. Но только Лида собралась высказать сотруднику о-о-о все, что она о нем думает, как из дрожащей дымки перед ними выступил отряд всадников Шестеро одетых во всечерных мужчин вооружены до зубов, а лица закрыты повязками. Бандиты. А ее продадут в рабство. Лида присела на свой чемодан и на секунду зажмурилась. Нет, всадники, конечно же, не исчезли. Наоборот. От толпы отделился один и шагом двинулся прямо к ней. Прекрасный скакун перебирал ногами, словно в танце. На мужчине была просторная темная одежда, чем-то похожая на одежду бедуинов. Мудрено повязанный головной платок закрывал лицо, так что видны были одни глаза. И все это полностью укладывалось в ее воображение в образ боевика или бандита, а то что он не спешил могло значить лишь одно добычи не уйти у нее сердце в пятки ухнуло, и судя по тому как спокоен был ее спутник, он явно знал всё обманул ее боже, какая она идиотка лида стала озираться в поисках спасения, но куда бежать. Тут голое место, негде скрыться, а они все на лошадях. Ее догонят в два счета. Все это мгновенно пронеслось в мозгу. А всадник приближался. Наконец он добрался, спешился и подошел к ней, и. Неожиданно поклонился ей, откидывая край головного платка и открывая лицо Рад приветствовать тебя, госпожа! Я ад. Что? Лида обомлела, но на всякий случай ответила. Очень приятно, Лидия. Вежливость ничего не стоит, но очень много дает. однако руку для рукопожития она ему протягивать не стала. Это честь для меня!» Со странным акцентом проговорил мужчина и прижал к сердцу ладонь. Это было так средневеково. Куда она попала? Невольно оглянулась на своего спутника, но никого уже рядом с ней не было. Он просто исчез. Пока Лида вертела головой, пытаясь понять, что за чертовщина творится, мужчина произнес. Лидия, эту часть пути вы проделаете со мной. Какую часть пути? Куда? Она была тысячу раз не согласна. Хотелось топать и кричать от возмущения, беспомощности и досады. Но она тут одна, а эти вооруженные всадники только до поры, до времени будут вежливы. Может статься, что просто мешок на голову и поперек седла. Ей вовсе не хотелось испытывать границы их терпения. Поэтому переговоры пока это возможно. Куда вы меня повезете? Спросила Лида, стараясь сохранять видимость спокойствия. Не нужно им знать, что ее трусит от страха. Мужчина оглянулся на чуть мерцавшую дымку за спиной и проговорил. «Нам надо преодолеть границу». «Границу? Это же контрольно-пропускной пункт пограничники таможня, Нет?» «Но никакой границы она не видела. Может быть, все это где-то в стороне. Они ее туда довезут?» А мужчина, видя, что она колеблется, проговорил. «Как только мы окажемся на той стороне, я вам все объясню». То есть ее будут переправлять нелегально. Час от часу не легче. Лида похолодела. Во что она вляпалась? Какие-то восточные типы, боевики, бандиты, а отказаться: Если ее оставят одну, она просто умрет в пустыне от голода и жажды. Поправка, если ее оставят здесь одну. Вариант поперек седла с мешком на голове все еще оставался в силе. Мужчина внимательно наблюдал за ней и ждал ответа. Но ей под его взглядом было дико неудобно, потому что внешне этот боевик был очень даже ничего. Высок, широкоплеч, высокий, и красив лицом. Настоящий принц пустыни. «Господи, помоги», — подумала Лида, а вслух пробормотала. «Хорошо». А он кивнул и протянул ей кулон — небольшую металлическую капсулу на витом кожаном шнурке. «Вот, возьмите это. Это облегчит вам переход и снимет языковой барьер». «Маячок, чтобы отслеживать ее перемещение?» Теперь уже в голову полезли мысли о спецслужбах. Лида стиснула зубы и отвернулась. Сейчас бы она этого чёртового агента точно прибила. Но кулон все таки повесила на шею. Стало как-то легче, она и сама бы не могла объяснить, почему. Теперь ей предстояло впервые в жизни сесть на лошадь. Мужчина подсадил ее в седло и сел сам. Дурацкое положение тесно, как в переполненном метро, потому что он окружал ее со всех сторон. Это его крепкое тело, руки словно стальные тросы. Она касалась спиной его груди. «Вам удобно», — спросил мужчина, наклоняясь к самому ее уху и поднимая волну непрошенных мурашек. Ей хотелось завопить нет! – но Лида сдержанно кивнула. А дальше все было внезапно и быстро. Мужчина что-то гортанно выкрикнул, весь отряд разом пришел в движение, и они на полном скаку врезались в эту дрожащую дымку. «Мираж?» На самом деле дымка была вязкой, как клей. Лидия уже казалось, что они застрянут тут навсегда, но тут кони вынесли их на другую сторону. Все кончилось так же неожиданно. «Добро пожаловать в наш мир, Лидия», — проговорил мужчина за ее спиной. «Что за...» «Но пейзаж что ты впрямь был другой. Горы, большой кратер потухшего вулкана виден был в отдалении. Ничего этого раньше не было». Теперь она видела долину, зеленеющую травой. Правда, кое-где были проплешины от вулканического пепла. Лида невольно оглянулась. А где же пустыня? Но за спиной ничего не было, только похожая на мираж дрожащая дымка. Сначала она не могла прийти в себя, потом медленно дошло. Это была граница миров. Очень хотелось закрыть глаза и упасть в обморок, но она напустилась на него со всей серьезностью. Что происходит? Зачем вы меня сюда привезли? Хороший вопрос. В точку. Только ответ на него получался настолько личным, что Аэт не готов был его озвучить. Зачем это было ему, повелителю, драконьему принцу, у которого самый большой горем в истории? Вернее, два гарема его и… Теперь уже тоже его. А внутри что-то горело, требовало. Бездно его пожри. Потому он и надел одежду проводника и отправился встречать и к границе миров. Хотел пережить все чувства заново и вознаградить себя за неудачу. Потому что, да, в прошлый раз выбрали не его. Что до женщины, то, по прикидкам Аэда, она должна была во всем, может быть, кроме внешности, походить на первую иномерянку, которую они встречали у границы раньше, чем полгода назад, и которую прибрал к рукам его везучий младший братец Рад. Аэд даже выстроил некую линию поведения. Она была другая. Отличие ощущалось сразу. Снежана была молчаливая, похожая на упорную воду, а это огонь. Как ее волосы. Но отвечать на вопрос женщины что-то надо было, а Эд предпочел сменить тему разговора. Потерпите немного, госпожа, скоро вы сможете поесть и отдохнуть. А сам пришпорил коня. Все это время Джейдок был там. Наблюдал. В жизни черного дракона было много разного. Война, вражда, сделавшая его изгоем колоссальной амбиции — месть. Несколько веков заточения в подземной тюрьме, из которой он тоже умудрялся прорываться черными щупальцами бездны и доставать всех. И, конечно же, в этой тюрьме у него были женщины. Много женщин, имен которых он не помнил. Но теперь заточение закончилось, и черный дракон хотел того, чего в его жизни еще не было — Зачем пошел в проводники? Ему, изгою, всю жизнь плевавшему на всех, становиться в один ряд с этими мальчишками, соблюдать какие-то правила, носить дурацкую одежду и головной платок ждать своей очереди. Чтобы и Номерянка обратила внимание на него. Самому было смешно. Джедаку ничего не стоило спокойно забрать женщину у всех из-под носа. Но это было бы не то. Он хотел чего-то настоящего, наверное. А женщина заинтересовала его. Сила в серых глазах, и волосы красные, как кровь. Ее волосы вызывали желание коснуться, погрузить в них ладони, пропустить сквозь пальцы этот яркий живой огонь. Но он пока что не спешил вмешаться. Дал Аэду немного форы. До лагеря, который они подготовили, ехать было недалеко. это ощущал тело женщины рядом и не мог определиться, что чувствует. Неожиданность, несоответствие ожиданиям, это немного раздражало и выбивало из колеи. Хорошо, не немного. Повелители основательно раздражали ревнивые взгляды остальных проводников, направленные в данный момент на него и женщину, которую он вез. Алида все гадала немного это сколько. По непроницаемой физиономии мужчины это бы было не определить. Сидеть вот так, касаясь его всем телом, тоже было ужасно неловко. Да, мужчина был вежлив, корректен, но слишком смахивал на властного властелина. Ей точно лучше было находиться не в такой непосредственной близости, а подальше от него. Пятеро других всадников вроде бы держались на расстоянии, но их настойчивое молчаливое внимание и черные повязки, закрывающие лицо. Бррр! Все это тоже вызывало тревожные ассоциации. Поэтому, увидев, что они подъезжают к шатру... Лида вздохнула с облегчением. Мужчина подвёз ее к самому входу, завешенному пологом, спешился и аккуратно садил с коня. «Отдыхайте, Лидия!» — поклонился, приложив руку к сердцу и ушел. А Леда даже не поверила, что ее наконец-то оставили в покое. И тут раздался голос. «Госпожа, вы позволите?» Она чуть не подпрыгнула. Оказалось, принесли ее чемодан. А вот это было хорошо. Так, когда ее вещи с ней, она хоть как-то могла ощущать свои границы и целостность. Стоило повелителю на шаг отойти от шатра, его тут же обступили другие проводники. И началось. Как хорошо Аэт сейчас понимал Рада, который тогда постоянно был на взводе. Ему самому было не легче. Аэт не любил орать, однако сейчас пришлось рыкнуть на них, но шепотом. Не хватало только, чтобы женщина услышала и испугалась еще больше. Но в одном парне были правы. Надо объяснить женщине, чего от нее ждут, иначе она сама черти что домыслит и будет только хуже столкнулись уже однажды когда пытались оградить снежану от лишних сведений пока аэд прохаживался возле шатра в ожидании когда женщина поезд отдохнет нагрелся один из амулетов на его груди на связь вышел шаум жрец повелительно сторожился нак не стал бы сейчас вызывать его без необходимости сжал в руке горячую металлическую пластинку испещренную символами и спросил Что? Встретили? Раздался по связи далекий голос жреца. Не понравился Аэду его тон, он невольно напрягся и не зря. У меня новости не самые приятные. Медленно как бы нехотя прошелестел шаум. Говори, не тени жилы. А это я не могу распознать, что выдает зеркало, возразил тот. Надвигается непонятное что-то. Будьте осторожны. И да, и еще. Джейдок стал седьмым. Я прервал контакт раньше, чем Аэда разразился ругательствами. Как знал, как знал, что от черного дракона будут одни неприятности. Однако злиться не было смысла. Джейдок всегда был проблемой. На самом деле взволновало Аэда другое. Жрец обмолвился, надвигается что-то и был явно озабочен. Он и сам ощущал необъяснимую тревогу. Женщину надо было как можно скорее уводить в безопасное место. Он сразу кликнул «Гайдиара» и «Ночного охотника», оба опытные воины, старше остальных, а Гайдиар, к тому же, всегда имел с собой запас артефактов перехода. Отдал команду готовиться к переходу, а сам пошел к женщине в шатер. Говорить о цели ее приезда. Но бездна его забери, если это было просто. Первое волнение немного улеглось, и Лида, наконец, осмотрелась в шатре. Из мебели тут имелись топчаны и низенький столик. А на столике какая-то еда. Фрукты, лепешки и нарезанное тонкими ломтиками вяленое мясо, щедро приправленное специями. И матерчатая салфетка. Попробовала осторожно. Еда показалась ей вкусной, а может быть, Лида просто была голодной, к тому же стресс. В общем, она сама не заметила, как уничтожила всё. Не успела она закончить есть, как в шатре появился тот мужчина. Аэт. Лида невольно подобралась, но мужчина не стал сразу вламываться. Сначала пробежался взглядом, охватив пространство шатра, и только потом вошел, Остановился напротив и произнес: «Если вы поели, мы могли бы поговорить о цели вашего приезда».